Глава 438. Грех Саньму совершенствовал божественное искусство перемещения небесного дьявольского культа, и оно сильно отличалось от кровавой жертвы, используемой дьявольскими богами другого мира. Та была более примитивной и древней, в то время как божественное искусство перемещения культа зыждилось на пространственной математике, но для него требовались чрезвычайно высокие достижения в ней. Разница в двух видах божественных искусств заключалась в том, что божественное искусство перемещения небесного дьявольского культа требовало высоких познаний в математике и правильных расчетах, в то время как перемещение с помощью кровавой жертв было очень примитивным, не требуя даже малейших достижений в точных науках, и оно было простым и удобным, позволяя ценному вмешаться в процесс. «Бессмертная крыса, проведи меня и глухого под землю, мне нужно увидеть схему рун на их жертвном алтаре», Затем я выполню божественное искусство перемещения, а глухой нарисует ее. Божественный король драконов наводнения, следуй за мной, мне понадобится твоя магическая сила. Раздавал приказы Ценьму. Целитель, останься с остальными, вы все должны охранять тела бабушки Сы Имперского наставника. План был готов, и бессмертная крыса немедленно вывела из корабля Солнца. Не двигайтесь, я проведу вас под землю. Сказав так, он встряхнулся и превратился в огромную крысу, Демонический ветер захлестнул троицу, потянув их в землю. Саньмау успел только почувствовать очень быстрое перемещение через землю, как вдруг его тело уже остановилось, пространство перед его глазами стало несравнимо обширным, и оглянувшись он увидел величественное, немногим ранее описанное крысой зрелище. Огромная статуя бога поднималась из недр земли, пока не угодила в ловушку. Везде, где несравнимо огромные цепи сходились, располагались держащиеся за них дворцы, но внизу было еще больше цепей, сложной паутины, обернутых вокруг длинного, простирающегося северный юг ножа. Будучи невероятно ярким, нож был скованным, как будто кто-то боялся, что он улетит, его длина была слишком велика, отчего парень даже представить себе не мог, кто был бы способен контролировать его. Поднимаясь неудачливо, статуя бога ударилась о клинок, из-за чего ее несравнимо крепкая голова была разрезана вместе межбровья Между тем, на ее поднятой ладони, хлопочен от строительством огромного жертвенного алтаря, туда-сюда мельтешило свыше десяти высоких крепких каменных статуй, но по сравнению со статуей бога они казались чрезвычайно маленькими. Исходя из этого, можно было легко представить, насколько юноша, старик, крыса и дракон были еще более незначительными. Цаньмо исполнил пробуждение глаз девяти небес, внимательно изучая руны на жертвенном алтаре и запоминая их. Бессмертная крыса водила его по кругу, помогая ему внимательно все осмотреть со всех сторон, пока он, наконец, не запомнил все руны. «Бессмертная крыса достаточно!» нерешительно пробормотал Циньму. «Нам нужно к тому дворцу, я должен всё рассчитать!» Бессмертная крыса доставила их в один из дворцов, соединенных длинным мостом, который, в свою очередь, соединялся вдалеке со скалами, могло даже показаться, что тут жили люди, заботившиеся о подземелье. Циньму ступил на твердую землю, и, оглядевшись, увидел, что дверь в ярко-красный зал плотно заперта. Своими божественными глазами он увидел чрезвычайно сложную, трудную для вскрытия печать. «Ладно, придется здесь». Он протянул руку к мешочку Таоты и порылся в нем, доставая всевозможные виды вычислительных инструментов, таких как пластина Удзы, Тайдзы, 8 триграмм и бусины пяти элементов. Все они имели разную структуру, а так как всевозможные виды сплошных и прерванных линий могли быть сдвинуты, Разные структуры требовали разных инструментов расчёта. Саниму использовал жизненные цы, чтобы поднять инструменты расчёта, и уже через вдох времени они соединились воедино, ошерошивая глуховую и бессмертную крысу. В воздухе появился несравнимо сложный инструмент расчёта, длиной в несколько метров, двоичная, четверичная, шестеричная, восьмеричная, девятеричная, десятичная, шестнадцатиричная и вавилонская система исчислений — Он состоял из бесчисленного множества странных компонентов, постоянно хрустя, движущихся вместе с его жизненной цы. Разнообразные виды счетных бусин появились в небе, непрерывно двигаясь вверх-вниз, были также кубики и кубические столбы, иногда они были длинными, а порой короткими, так как постоянно продвигались. «Ты что-то понимаешь в этом?» — украдкой спросил бессмертная крыса. Голухой махнул рукой. «Я не слышу тебя!» От комичности ситуации бессмертная крыса не знал, смеяться ему или плакать. Внезапно Цанимов встряхнул свой мешочек того-то и инструменты расчета полетели к нему, бесследно исчезая. Расчет готов! Глухой! Дело с тобой!» Воспряв духом, юноша привел в движение жизненную цы, как вдруг, загораясь всевозможными рунами, в небе появилось построение божественного искусства перемещения. Глухой поднял глаза, тут же начав рисовать в воздухе, Его кисть двигалась подобно крадущемуся дракону и скользящей змее, быстро рисуя построение, не отличающиеся своими рунами от только что исполненного. То, что он использовал, было техникой пути живописи, а если точнее, техникой мира в живописи, недавно переданной ему циньмо. В недавнем прошлом его путь живописи был только наружным. Рисуя ветер, появлялся ветер. Рисуя молнию, появлялась молния. Но теперь его живопись стала внутренней. В ней скрывались целые миры. Развеяв свое божественное искусство перемещения, Санимус снова привел в движение жизненную цы, и в воздухе появился другой вид построения перемещения. Глухой нарисовал второе построение, и когда бессмертная крыса посмотрел на картину, он буквально не знал, что сказать. Старик определенно рисовал на плоской поверхности, однако заглянув внутрь, он увидел объем, или, если быть точнее, внутреннее физическое пространство, к тому же не было никакой разницы с божественным искусством перемещения парня. Из-за ограничений в совершенствовании. Область, покрытая божественным искусством, была незначительной, да и мощи тому не доставала Но даже несмотря на то, что нарисованная глухим картина не выглядела такой уж большой, бессмертная крыса был шокирован, когда заглянул внутрь нее. Пространство в картине охватывало область радиусом в километры, а оно была чрезвычайно обширным. Санимус снова выполнил божественное искусство перемещения, а глухой нарисовал третью картину. Но сразу после окончания Цанемо попросил его положить картину под свои ноги, чем достаточно сильно удивил. Старик не понимал причин, но все равно поступил, как было велено, и с глаз Цанемо выстрелил луч, направившись в пространство над огромным ножом. «Дедушка, отправь туда первую картину!» Глухой махнул кистью, отправляя первую картину к месту, куда падал свет от глаз, постепенно картина бесследно исчезла. Цанемо молча все рассчитал, и из его глаз снова выстрелил луч света, но на этот раз направляясь к брюху статуи бога. «Отправь туда вторую картину!» Сделав широкий расчерк, Глухой отправил вторую картину. Улетев без малейшего промедления, уже через мгновение она тоже исчезла без следа. Санима облегченно вздохнул и улыбнулся. «Ну все, Благодаря нам дьявольская армия не сможет перемещаться с помощью жертвенного алтаря». «Этого будет достаточно?» Спросил крыса. На что юноша утвердительно кивнул, но он по-прежнему сомневался. «Точно? Если дьявольская армия переместится и пожертвует собой для статуи бога, случится необратимая катастрофа. Ты уверен, что два вида твоего божественного искусства перемещения смогут разрушить их жертвенный алтарь?» Глухой тоже не был уверен, нервозно спросив. «Мэр, куда эти три картины отправят армию?» Санему замешкался на мгновение, прежде чем ответить. «Я не могу изменить перемещение. Я могу лишь нарушить его». Бессмертная крыса вздохнул. «Значит, остановил их на время, но они все равно смогут перемещаться?» Ценемок кивнул и объяснил. «Перемещение включает в себя сдвиг в пространстве, что требует очень точных математических вычислений. Я использовал два вида построения перемещения, чтобы разрушить зеркальные изображения двух жертвных алтарей, несмотря на малую степень разрушения». «Для несравнимо точного математического вычисления даже сантиметра разницы может быть разницей в тысячи километров, нельзя допускать даже малейшие ошибки. Если они активируют два жертвных алтаря, они будут...» «И императора людей людей этого мало!» — решительно заговорил бессмертная крыса. «Сейчас решается вопрос выживания и полного искоренения миллиардов. Мы не можем полагаться только на сантиметр разницы. Нужно найти короля ядов». Он должен попытаться отравить всех дьяволов, которые переместятся. Следуйте за мной, мы уходим!» Его демонический ветер подхватил их, собираясь покинуть подземелье, но вдруг внушительная энергия пересекла пространство и время, атаковав их из другого мира. Пространство вокруг них искривилось и исказилось, собственно, как и огромный каменный потолок над их головами, образуя огромный водоворот. Все в нем оскажалось, постепенно превращаясь в пустоту. Несравнимо яркий свет перемещения сиял из водоворота, освещая собой большой жертвенный алтарь на ладони статуи бога. Свет исходил от глубокого неба другого мира, но на жертвенник он приземлялся только после того, как проходил сквозь первую картину глухого. Каменные статуи на ладони, наполовину преклонив колени в сторону жертвенного алтаря и что-то серьезно скандируя на дьявольском языке, будто зачитывая какое-то заклятие, держали спины прямо как штыки. В этот момент загорелось второе построение. Но несравнимый яркий свет перемещения получил крохотные изменения. Настолько крохотное, что его было практически невозможно заметить. Внезапно бесчисленные войска дьяволов появились за светом перемещения. Десятки тысяч солдат пришли из другого мира. «Слишком поздно!» Бессмертная крыса почувствовал, как его сердце сковывает холод. Но вдруг произошло аномальное изменение. За светом перемещения тела бесчисленных солдат внезапно деформировались и разлетелись на куски в потоке света. Погибли все до единого! Столб света перемещения стал кроваво-красным, бесчисленные формы жизни кричали в агонии, но все их действия были совершенно бесполезны. Пока бессмертная крыса пребывала в оцепенении, Цениму скомандовал. «Божественный король драконов наводнения, ко мне!» Отчасти, придя в себя, бессмертная крыса перевел взгляд на Циньму, только чтобы увидеть, что он уже стоит в центре третьей картины, а сапфировый дракон, прикоснувшись к его спине, завершил процесс превращения в татуировку в форме дракона. Аура Циньму экспоненциально выросла, а лицо слегка помрачнело. «Врата небесной воли!» Величественные врата появились позади него, искажая в свою сторону столбы светоперемещения, Один за другим бесчисленные солдаты дьявольской расы проходили через врата, как вдруг у ног нему приземлился труп, вылетевший из них. Труп принадлежал дьяволу, его конечности были искривлены, а голова стала частью груди. Такому исходу явно поспособствовал несчастный случай, произошедший во время пространственного перемещения. Тело дьявола было искривлено, как и его исконный дух, и все это случилось из-за крохотной ошибки в расчетах. Физическое тело умерло неестественной смертью, А исконный дух остался в юдо. Бум-бум-бум! Внезапно бесчисленные трупы начали выпадать из врат небесной воли, и уже через несколько вдохов времени вокруг Ценима образовалась гора трупов. Она становилась все выше и выше, заполняя зал: Пожалуйста, не вините меня! Внезапно была активирована третья картина глухого, и огромное построение перемещения вырвалось вперед, ослепительным светом проносись вокруг дворца. Бессмертная крыса и глухой, переместившись наружу, появились посреди воздуха, прежде чем они смогли приземлиться на землю, множество сломанных конечностей появилось в небе рядом с ними, тропным дождем обрушиваясь на великие руины. Они подняли голову, увидев по другую сторону света перемещения, возвышающиеся врата небесной воли. Юноша, стоявший перед дверью с влажными глазами, похоронил десятки тысяч солдат из другого мира.